Явление седьмое. Устинина умна и Подхалюзин. Подхалюзин. «А, Устинина умна! Сколько лет, сколько зимс!» Устинина умна. «Здравствуй, живая душа! Каково попрыгиваешь?» Подхалюзин. «Что нам делается-с?» Садится. Устинина умна. «Мамзельку, коли хочешь, высвотаю!» Подхалюзин. «Покорно благодарствуйте, нам пока не требуется». Устинина умна, «Сам серебряный не хочешь приятелю удружу? У тебя ведь чай знаком, кто по городу, что собак?» Подхалюзин, «Да есть такие около того-с». Устинина умна, «Ну, а коли есть, так и слава тебе, Господи! Чуть мал-мальский жених, холостой ли он, неженатый ли, вдовец ли какой, прямо и тащи ко мне!» Подхалюзин, «Так вы его и жените!» Устинина умна. Так и женю. Отчего ж не женить? И не взвидишь, как женю? Подхалюзин. Это дело хорошее-с. А вот тепереча я у вас спрошу, Устинина умна, зачем это вы к нам больно часто повадились? Устинина умна. А тебе что за печаль? Зачем бы я не ходила? Я ведь не краденая какая, не овца без имени. Ты что за спрос? Подхалюзин. Да так-с. «Не напрасно ли ходить-то?» «Устинина умна, как напрасно, с чего это ты, Серебряный, выдумал? Посмотри, какого жениха нашла, благородный, крестьяне есть, и из себя молодец!» «Подхалюзин, зачем же дело стало-с?» «Устинина умна, ни зачем не стало, хотел завтра приехать, да, взнакомиться, а там обвертим, да и вся недолга!» «Подхалюзин, обвертите, попробуйте!» Задаст он вам после копоти. Устинина умна. Что ты? Здоров ли я, Хантовый? Подхалюзин. Вот вы увидите. Устинина умна. До вечера не дожить. Ты, алмазный, либо пьян, либо вовсе с ума свихнул. Подхалюзин. Уж об этом-то вы не извольте беспокоиться. Вы об себе-то подумайте. А мы знаем, что знаем. Устинина умна. «Да что ты знаешь-то?» Подхалюзин. «Мало ли что знаем-с». Устинена умна. «А коль что знаешь, так и нам скажи, а вось язык-то не отвалится». Подхалюзин. «В том-то и сила, что сказать-то нельзя». Устинена умна. «Отчего ж нельзя? Меня, что ли, совестишься, Брайантовой? Ничего, говори, нужды нет». Подхалюзин. «Тут не об совести дело». А вам скажи, вы, пожалуй, и разболтаете. Устинина умна. Анафема хочу быть, коли скажу, Руку даю на отсечение. Подхолюзин. То-то же-с. Уговор лучше денег-с. Устинина умна. Известное дело. Но что же ты знаешь-то? Подхолюзин. А вот что-с, Устинина умна. Нельзя ли, как этому вашему жениху, отказать-с? Устинина умна. — Да что ты, белиный, что ли, объелся? Подхалюзин. — Ничего не объелся-с. А если вам угодно говорить по душе, по совести-с, так это вот какого рода делос. У меня есть один знакомый купец из русских, и они отчинно влюблены в Олимпиаду Самсонус. Что, говорит, не дать, только бы жениться. Ничего, говорит, не пожалею. Устинина умна. — Что? «То ж ты мне прежде-то, Алмазный, не сказал!» Подхалюзин. «Сказать-то было нечего по тому самому, что я и сам-то недавно узнался!» Устинина умна. «Уж теперь поздно, Бриллиантовый!» Подхалюзин. «Уж какой жених-то, Устинина умна! Да он вас с ног до головы с золотом осыплется, из живых соболей шубу сошьет!» Устинина умна. «Да, голубчик, нельзя! Рада бы я радостью, да уж я слово дала!» Подхалюзин. «Ну, как угодно-с. А за этого высвытаете, так беды наживете, что после и не расхлебаете!» Устинина умная. «Ну, ты сам рассуди, с каким я рылом покажусь к Самсон-то силычу!» Наговорила им стрекороба, что и богат-то, и красавец-то, и влюблен-то так, что и жить не может. А теперь что скажу? Ведь ты сам знаешь, каково у вас чадочек, Самсон Тсилыч. Ведь он не ровен час и чепчик помнет. Подхолюзин. Ничего не помнется. Устинена умна. Да и девка-то раздразнила. На дню два раза присылает. Что жених? Да как жених? Подхолюзин. А вы, Устинена умна, не бегайте от своего счастья-с. Хотите... 2000 рублей и шубу соболью, чтоб только свадьбу эту расстроить. А за сватовство у нас особую говор будет. Я вам говорю, что жених такой, что вы с роду и не видывали, только вот относ происхождения не благородного. Устинено умовно. А они-то разве благородные? То-то и беда, Яхонтовы. Нынче заведение такое пошло, что всякая тебе лапотница в дворянство норовит. Вот хоть бы и Олимпиад Самсон, наконец-наконец, да ей Бог доброго здоровья, жалует по княжески. А происхождение-то не бось, хуже нашего? Отец-то Самсон Сильч галицами торговал на Балтике. Добрые люди Самсожкой звали, под затыльниками кормили. Да и матушка-то Аграфен Кондратьна чуть-чуть не понёвница из Преображенского в Зета. Она же ли капитал, да в купцы вылезли, так и дочку в принцессы норовит. А всё это денежки. Вот я, чем хуже её. А за её же хвостом наблюдай. В воспитании тоже не бог знает какого. Пишет-то как слон брюхом ползает. По-французскому аль на фортепианох тоже и сям там, да и нет ничего. Но ну, а тань стыдко лоть, я и сама пыль в нос пущу. Подхолюзин. Но вот видите ли, за купцом-то быть ей гораздо пристойнее. Устинена умна. Да как же мне с женихом-то быть, серебряный? Я его-то уж больно уверила, что такая Олимпия Самсонна красавица, что настоящий тебе портрет, и образованная, говорю, и по-французскому, и на разные манеры знает. «Шо ж я ему теперь-то скажу?» Подхалюзин. «Да вы и теперь тоже ему скажите, что, мол, и красавицы, и образованные, и на всякие манеры, только, мол, они деньгами порасстроились?» «Так он сам откажется». Устинена умна. «А что?» «Ведь и правда бриллиантовый». «Да нет, постой, как же!» Ведь я ему сказывала, что у Самсона Силыча денег куры не клюют. Подхалюзин. То-то вот прытки вы очень рассказывать-то. А почем вы знаете, сколько у Самсона Силыча денег-то? Не что вы считали? Устинина умна. Да уж это кого ни спроси, всякий знает, что Самсон Силыч купец богатейший. Подхалюзин. Да, много вы знаете. А что после того будет... как высвы-то эти значительного человека, а Самсон Силыч денег-то не даст, а он после всего этого вступится да скажет, я, дескать, не купец, что меня можно преданым обманывать, да еще как значительный-то человек подаст жалобу в суд, потому что значительному человеку везде ход есть-с. Мы-то с Самсон Силычем попались, да и вам-то не уйти». Ведь вы сами знаете, можно обмануть преданным нашего брата. С рук сойдет. А значительного человека обмани-ка поди. Так после и не уйдешь. Устинина умна. Уж полно тебе пугать-то меня. Сбил с толку совсем. Подхолюзин. А вы вот возьмите задаточку сто серебра. Да и по рукам-с. Устинина умна. Так ты, Яхонтовый, говоришь, что две тысячи рублей да шубу с оболью? Подхалюзин, точно так-с, уж будьте покойны. А надемши-то шубу с оболью, Устинина умна, да по гулянью пройдетесь. Другой подумает, генеральша какая. Устинина умна, а что ты думаешь? Да и в самом деле, как надену с оболью шубу-то... Поприбодрюсь, да руки-то в боки. Так ваша братья бородастые и рты разинети, разахвытся так, что пожарной трубой не зальёшь. Жоны-то с ревности вам всё на шипы оборвут. Подхолюзин: "Это точно?" Устиненаумна: "Давай задаток. Была не была". Подхолюзин: "А вы, Устиненаумна, вольным духом не робей." Устинена умна. Чего робеть-то? Только смотри, две тысячи рублей, да с оболью шубу. Подхалюзин, говорю вам, из живых сошьем. Уж что толковать? Устинена умна. Ну, прощай, изумрудный. Побегу теперь к жениху. Завтра увидимся, так я тебе все отлепортую. Подхалюзин. Погодите, куда бежать-то? Зайдите ко мне водочки выпьем-с. Тишка, Тишка! Входит Тишка. Ты смотри, коли хозяин приедет, так ты в те поры прибеги за мной. Уходят.